Глава шестая Несмотря на страхолюдскую внешность, мой компаньон по веслу оказался вполне смирным парнем. Зря я его боялся. А вот источник информации из него вышел так себе. Хотя он мог сносно общаться на всё том же рубленном местном наречии. Голос у него был очень специфический. Сиплый и при этом очень тонкий и певучий. Гласные он тянул с неким подвыванием, особенно в конце слов. А ещё любил часто прищёлкивать языком во время эмоциональных всплесков. Да, у него имелся язык очень длинный и гибкий, а также полная пасть разнокалиберных зубов, которые он невольно продемонстрировал мне во время линейного зевка. Не акула, конечно, но и далеко не безобидная лошадка. До жути удивительно стало, как вся они там помещаются. Я с большим трудом сохранил самообладание при виде такой мечты стоматолога. Но потом постепенно привык и перестал обращать внимание. Существо явно относилось к всеядным, как и мы, люди. У того же медведя улыбка тоже весьма впечатляющая, если так подумать. А вот чего у напарника, к моему удивлению, не оказалось, так это собственного имени. Надпись над плоской башкой полностью отсутствовала, в отличие от всех остальных невольников. Поначалу я решил, что это из-за его нечеловеческого происхождения, но дело оказалось в другом. Я рой, заявил он с нескрываемым пафосом. Мы все рой. Нам не нужны имена, пока мы все вместе. Так здесь есть ещё твои соплеменники? Нету, грустно протянул гуманоид. Я изгнан. Все изгой выбирают себе имена. А мне не хотелось терять связь со своим ульем. Ульем? Да, рои не живут в жутких городах. У нас ульи. Тут в наш разговор грубо вмешались невольные слушатели с соседней лавки. Что ты к жуку пристал? Не видел их никогда в своей дыре, что ли? Таких точно нет, спокойно ответил я. Наши обычно на ладонь умещались. Странный ты. Вечно бормочешь непонятные вещи. Это русский язык, не бери в голову. Ради эксперимента я пробовал проговаривать нужные фразы на английском, но переводчик начинал сбоить и зачастую не выдавал перевод. Может, потому что я посредственно знал грамматику и предпочитал читать на родном языке? Ведь надписи, увшитые в меня операционные системы, были все сплошь на русском. Мне пока еще не удалось до конца разобраться в этом феномене, но я точно знал, что двигаюсь в правильном направлении. Памя ма ярких строчек текста перед глазами периодически появлялись какие-то шкалы и пиктограммы, вызывая приступы сильной мигрени. Видимо, настройка всё ещё шла, а пока мне требовалось больше информации об окружающем мире. Цель у меня проста, как инструкция к лому: выжить и вернуться к платформе, но не с пустыми руками, а с диском B. Местные могут сколько угодно разглагольствовать, что выхода отсюда нет, но барельефы не спроста взялись в той пещере «Проход-то обязан быть двухсторонним. А уж там, на родной земле, я в кои-то веки стану счастлив. Только взглянув на свою прежнюю жизнь со стороны, я смог понять, что со мной было не так. Я оныл и занимался самоедством, вместо того, чтобы самому менять не устраивающие меня вещи. Но больше такой ошибки не повторится. Пузырь безразличия лопнул, и до меня дошли простые истины, лежащие на поверхности». Достаточно было разок окунуться в дерьмо, чтобы осознать всю прелесть чистоты. С этими успокаивающими мыслями я вернулся к распросам. Блага, грести, что есть сил, от нас не требовалось. За прошедшие часы лишь один раз пришлось серьёзно подналечь, опираясь ногами в соседнюю лавку, чтобы размениваться торчащими из воды камнями. Только мы их рассмотреть не вышло из-за крайне узкой щели в борту, но надзиратели выглядели очень напряжёнными. местисняя и подгонять невольников ударами деревянных палок. Мне тоже пару раз доставалось по спине, когда я пытался прикинуть ходовые возможности баржи. Одно можно сказать точно: на судне имелся движитель посерьёзнее двух десятков доходяк с вёслами. Даже если на противоположном борту сидит столько же народа, этого всё равно недостаточно. Длина судна на поверку оказалась куда больше, чем я думал в начале. Не Титаник, конечно, но всякого разного барахла сюда затрамбовали очень много. Мне иной раз даже слышалось нечто вроде звериного рыка откуда-то со стороны кормы. Поэтому я решил уточнить на этот счёт. «Животные?» — переспросил меня представитель загадочного роя. «Конечно, они и тут есть. Передвигаться по пустыне пешком слишком опасно, да и груза мы на себя много не унесём». Там ведь ничего нет, ни еды, ни воды. Когда меня изгнали, я несколько дней бродил голодный, пока меня не спасли охотники на рабов. А ты точно уверен насчет спасения? Я бы все равно там умер, — грустно прострекотал гуманоид. Здесь не так уж и плохо. Кормят, защищают. И заставляют плавать на перегонки с водными хищниками, — добавил я. Многие твои коллеги так и не вернулись из сегодняшнего заплыва. Знаю, ты сейчас сидишь на месте одного из них, но они сами виноваты. Работали слишком плохо, не слушались команд. Вот прямо все до единого. Не знаю, наверное. Даже в насквозь нечеловеческом голосе чувствовалась неуверенность. А вот я почти и сомневался, что для добычи мидий выбирали наименее ценных с точки зрения рабовладельцев, больных экстрактивов и слишком умных. Как бы мне самому в следующую продразвёрстку не загреметь. Так а за что тебя изгнали из твоего улья? Не удержался, съел часть урожая. Хм, насколько большую часть? Я скептически посмотрел на его впалый живот. Дел не в этом. Просто он не предназначается рабочим, таким, как я. Его употребляют только воины или принцы-трутни. Но он так вкусно пах. А-а-а, так ты у нас сладкоежка. Получается, в улье кастовая система по типу пчёл и муравьёв? Увы, но подобного термина гуманоид не знал, как и название земных насекомых. Последних даже сам переводчик отказался конвертировать в местный диалект. Ладно. Кто у вас там самый главный? Королева, моментально ответил любитель запрещённых продуктов. Так тебя она выгнала? Нет. Ты что? Королева всего одна, а ульев много. Получается, у вас тут не всем руководят, окончательно определился я с устройством пирамиды власти. Но раз ты у нас изгой, тебе положено имя? Наверное. Не определился ещё. Не, тяжело. Я, если выберу чужое имя, кто-то может обидеться, а других я не знаю. Может, песок? Или камень? Что за вздор? Отсёк я робкие предложения. Предоставь это мне. Так-так. Сладкоежка по-вашему это два слова. Не совсем подходит. «Если ты у нас каким-то образом относишься к насекомым, то как насчет кукарача? У нас так одного веселого таракана звали». «Красиво, но длинно», — протянул невольник. «Не запомнишь. Лучше буду просто ку-у-у-у». «Да, мне нравится. Спасибо». Переводчик немедленно опознал этот огрызок имени как столб. И только опасение разбить себе нос браслетом не позволило мне исполнить facepalm. А потом над приплюснутой головой гуманоида зажглись яркие символы дополненной реальности. Отныне мой напарник перестал быть безымянным. "Вы это видите?" обратился я к нашим соседям. "Эх, подходящее имячка", хмыкнул один из невольников. "Как раз для тупов жука" Мужики в заливеstore рассмеялись, но надзиратель резко прервал веселье и приказал снова подналечь. Минут 5 мы все надрывались хрен знает ради чего, пока нам было позволено вернуться в прежний темп. Можно сказать, энергосберегающий, но мне с непривычки двигаться было очень тяжело. Спасибо напарнику, взвалившему на себя основную часть нагрузки. Хоть он и смотрелся худым смазчком, силы в нём было гораздо больше, чем у любого другого невольника. Когда появилась возможность чуть перевести дух, я немедленно вернулся к изысканиям. Что-то мне подсказывало, чем быстрее я разберусь с местными заморочками, тем проще будет выжить. «Как ты это сделал?» — я указал глазами на появившуюся надпись. «Имя. Выбрал его. Где? Внутри себя. Как обычно. Большего мне добиться не удалось. И даже остальные люди». К какому я приставал с тем же вопросом, лишь пожимали плечами. Мол, само как-то получается. Ту что, дурак? По всему выходило, что да. Работа с вшитой через чёрную жидкость операционной системы происходила у аборигенов на интуитивном уровне. Как дыхание, к примеру. Никто ведь не задумывается, как ему дышать, кроме рыбы, внезапно выброшенной на берег. Но я ведь не тупой и знаю, куда больше их всех вместе взятых. Так что пришлось действительно сосредоточиться на самом себе. а именно на пресловутых шкалах, что иногда рябили на краю зрения. Поначалу удалось лишь добиться нового приступа мигрени, но тут на помощь моему измученному организму пришли женщины-рабыни, притащившие дневную пайку под чутким взором надзирателей. Кормежка здесь, по словам моего крестника, случалась всего дважды в сутки, так что это мероприятие ни в коем случае не стоило пропускать. Меню на рабской галере ожидаемо оказалось скудноватым. Неглубокая миска непонятного густого варева, напоминающего старые побои, и кусок зачерствевшей лепёшки. Явило можно было воспользоваться в качестве простенького столового прибора или ж забить поглубже торчавшие из лавки гвозди. Большинство невольников предпочли третий вариант тропезничая прямо голыми руками, а лепёшкой стачивая зубную эмаль. Никогда прежде я не запихивал в себя еду с таким трудом. Вокруг стояло мерзкое чавканье. А нос приходилось плотно зажимать пальцами, чтобы не нароком не вдохнуть чудесные ароматы местной кулинарии. Иначе бы точно впустую перевёл все продукты. Зато у носиком и подобного кун не возникло ни малейших проблем с аппетитом. Он с удовольствием заточил свою порцию и добил ещё ту часть, которую я не смог осилить. Дело в том, что посреди волокон явно растительного происхождения, напоминавших какие-то овощи, попалось несколько знакомых кусков моллюска. И вот они, родники. Меня едва не подкосили. Хорошо, что вместе с едой нас ещё и поили из глиняных стаканов. Местная вода оказалась на вкус куда лучше той, что мы добывали с помощью выпаривания. И свою порцию я вылил в себя моментально, с огромным трудом подавив рвотные позывы. Как минимум, лишнюю звезду за сервис местные рыбовладельцы точно заслужили. Хотя отвращение к еде возникло только у одного меня. Маша Александренова так нигде и не показалась. Но, с другой стороны, женщины за вёслами не сидели. Они раздавали еду и собирали обратно вылезенную до блеска посуду. Наверняка это не вся их работа на борту. После обеденного перерыва нам не полагалось, так что пришлось снова приниматься за синхронную греблю. Зато теперь после приёма долгожданной пищи голова почти не болела, а дополнительные индикаторы, как я их сам назвал, постепенно становились всё отчётливее. Это одновременно и пугало, и вызывало жгучий интерес. Но вскоре выяснилось, что мои самые главные опасения, связанные с тем, что они будут перекрывать обзор постоянно, не оправдались. Шкалы и пиктограммы в неактивном состоянии уезжали к самой периферии, почти не сужая поле зрения. Кресничка, попавшая в глаз, и то больше мешает. Зато стоило на них мысленно сосредоточиться, как они выдвигались вперёд. И лучше уж в этот момент стоять на месте, чтобы не влететь куда-нибудь в сослепу. Я несколько раз прогонял их с глаз долой и возвращал обратно, пока окончательно не приноровился. Удобно, ничего не скажешь. Теперь у меня есть своя собственная приборная панель. Во как. Сами шкалы и пиктограммы были снабжены пояснялками, рассчитанными на не слишком одарённых интеллектом людей. И опять всё с русской локализацией, похоже, взятый прямиком из моей головы. В этом у меня оставалось всё меньше сомнений. Наверняка у того же Серёжи Белкина из нашей компашки, который на родном языке говорил с заметным акцентом, базовым стал бы привычный английский, потому что именно на нём он и думал, в чём не раз сам признавался. То же самое касается и представителей кавказских диаспор. Пусть почти все родились и выросли в столице, семейные традиции они не забывали. Как именно эта информация считалась другой вопрос. на которые мне здесь вряд ли кто-то ответит. Сейчас же следовало заняться более прикладными вещами. Например, что с этим добром делать? Почти все индикаторы так или иначе отражали текущее состояние организма, будто пресловутое приложение-диагноста для спортсменов, только более продвинутое. Самая большая и детализированная шкала показывала уровень крови по аналогии с датчиком топлива. Её младшие сёстры состояние конечностей и прочих частей тела. Естественно, не в хитпоинтах, как в каких-нибудь игрушках, а в процентах. К моему великому облегчению, все показатели были выше 95. Я был здоров, хоть и сильно истощён, о чём свидетельствовала последняя шкала сытости. Она была заполнена лишь на четверть. Не счётчик калорий, конечно, но сойдёт. Также в наличии имелось немного текстовых надписей, сообщавших примерно то же самое, что и после активации. только на этот раз уточнялось, что я раб фракции Пустынные охотники. Это сразу же напомнило мне слова главаря о запланированном путешествии, после которого все выжившие пленники якобы обретут свободу. Очень спорное заявление. Но сейчас меня куда больше беспокоило пустующее поле в графе имя. Оказывается, я тоже был безымянным. Специально поинтересовался по этому поводу у соседей, чем окончательно их достал. Как туда вписать собственные данные, я не имел ни малейшего понятия. Надписи проецировались поверх изображения с глаз, и как-то повлиять на них было нельзя. Движения рук они напрочь игнорировали. Клавиатура для ввода тоже отсутствовала. Хотя у меня ведь получалось как-то выдавать текст для переводчика без всякой печати, просто голосовым набором. Так, может, и здесь получится. Сосредоточившись на пустом поле, я тихонько проговорил: Алекс. И ничего. Следующая попытка была уже погромче. Алекс. Алекс. Алекс Рюмин. Вот тут перед глазами мигнуло, и к моей огромной радости в том самом месте проявились мои паспортные данные. Хорошо, что отчество не понадобилось. Уж очень его не люблю вслух произносить. Правда, имя почему-то поместилось в скобки, но прогресс всё равно был неоспорим. Хей, ку. «Как меня зовут?» «А-а-а!» — непонимающе повернулся ко мне гуманоид. «Вижу, у тебя получилось. Сейчас. Рюмин. Правильно? Не совсем. Ты, Алекс, пропустил». «Нет тут такого. Но если это твое настоящее имя, то оно не будет видно всем». То есть видно, но далеко не всем. Ладно, сделаю вид, что понял. Надо было тебя кличекко назвать. Нет, мне так больше нравится. Пока напарник отнекивался, я попытался отредактировать графу, поменяв фамилию с именем местами, но все мои попытки не увенчались успехом. Возможно, прежнюю информацию нужно было как-то стереть. Но все голосовые приказы надпись проигнорировала. Даже фраза "Делит мать твою" не помогла. Пришлось оставить это до лучших времён. Рюмен-то Крюмен, рюмен. как я понял, моя фамилия заняла место постоянного прозвища, что не так уж и плохо. Меня это совершенно не коробило, хотя отец любил повторять, что она у нас дворянская, но, скорее всего, кто-то из наших хитромудрых предков просто выбросил из неё лишнюю букву К для благозвучия, так сказать. Ладно. Теперь бы узнать немного о нашем предстоящем путешествии, и можно считать программу минимум на сегодня выполненной. А то после мысленных потуг снова начала потрескивать голова. Ку, ты сказал, что бродил по пустыне. А не туда ли мы сейчас плывём к вам в гости? Тут везде пустыня, взволнованно прострекотал невольник. Сколько дней ни иди в любом направлении, всё равно она не кончится. поэтому все называют ее Великой. Супер. Полагаю, ваш улей находится в Азисе? Не знаю, что это. Хорошо, зайдем с другой стороны. Что вы там едите, песок? Нет, мы выращиваем кактусы и мхи. И воины охотятся, приносят мясо. Принцы торгуют с вами без улья. С людьми, то есть? со всеми. Да. Ага. Значит, пустыня ваша вовсе не пустая, обрадовался я. А не знаешь случайно, что нашим хм, начальникам могло там понадобиться? Нет. Но великая пустыня очень опасная. Наши воины не всегда возвращались с охоты. Они гораздо сильнее меня. Боюсь, моя смерть наступит слишком быстро. Извини, Если расстроил тебя, а, насчёт этого не переживай. Я уже давно стараюсь ни к кому эмоционально не привязываться.